Глава третья. Старинный зал. Близ Вестминстерского аббатства стоял старинный нормандский дворец, сгоревший в царствовании Генриха VIII. От этого здания уцелело два флигеля. В одном из них Эдуард VI поместил палату лордов, в другом — палату общин. Ни флигелей, ни обоих залов в настоящее время уже не существует все перестроено. Мы уже упоминали и теперь снова повторяем, что между прежней и нынешней палатой лордов нет никакого сходства. Разрушив старинный дворец, уничтожили и некоторые старинные обычаи. Удары лома, наносимые древним памятникам отзываются также на обычаях и на хартиях. Старый камень, падая, увлекает за собой какой-нибудь старый закон. Поместите в круглом зале сенат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 Орден иезуитов, например, заплата на католицизме. Если хотите уберечь от перемен учреждения, ничего не меняйте в зданиях. Тени должны жить среди развалин, обветшалой власти не по себе в заново отделанном помещении. Если учреждение пришло в упадок, ему нужен полуразрушенный дворец. Показать внутренность прежней палаты лордов значит показать неведомое,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 носившим название «Дома лордов». Кроме суда перов, созывавшегося только по инициативе короны, в Большом Вестминстерском зале заседали еще два судебных учреждения, стоявших ниже суда перов, но выше всех остальных судебных органов. Они занимали два смежных отделения в передней части этого зала. Первая из них, носившая название суда королевской скамьи, возглавлялась самим королем,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 ремесло, от которого справедливость нередко страдает. В суровом большом Вестминстерском зале вырабатывались и применялись законы. Сводчатый потолок этого зала был из каштанового дерева, на котором не может завестись паутина. Достаточно было и того, что она завелась в законах. Заседать как суд и как законодательная палата — две разные вещи. Из двух этих прерогатив слагается верховная власть. Долгий парламент, начавший заседать 3 ноября 1640 года, почувствовал необходимость вооружиться в революционных целях этим двойным мечом. Поэтому, подобно палате лордов, он объявил себя не только властью законодателей, но и властью судебной. Эта двойная власть с незапамятных времен принадлежит палате лордов. Мы только что говорили, что в качестве судей лорды занимали Вестминстер-Холл, а в качестве законодателей заседали в другом помещении. Палата лордов в собственном смысле занимала продолговатый и узкий зал. Он освещался только четырьмя окнами, проделанными в потолке, так что свет проникал в него через крышу и через затянутое занавесками круглые круглое оконце в шесть стекол над королевским балдахином. Вечером здесь зажигали только дюжину канделябров, висевших на стенах. Освещение в зале Венецианского сената — было еще более скудным. Подобно совам, всемогущие вершители народных судеб любят полумрак. Над залом, где заседали лорды, высился огромный многогранный украшенный позолотой свод. В палате общин потолок был плоским, в сооружениях, воздвигаемых при монархическом строе, все имеет свой определенный смысл. В одном конце длинного зала палаты лордов находилась дверь, В другом, противоположном, трон. В нескольких шагах от двери тянулся барьер, пересекая зал поперек и образуя своего рода границу, обозначавшую, где кончается место народа и начинается место знати. Направо от трона, на камине, украшенном наверху гербом, выступали два мраморных барельефа. Один с изображением победы Кетуольфа над бретонцами в 572 году,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 Не имеющих еще право заседать в палате.